Бродяга с Монблана Когда мы еще производили последние съемки в районе Монблана, в каком-то иллюстрированном издании появились наши фотографии. Один берлинский старшеклассник, увидев эти снимки, страстно захотел пережить приключение вместе с нами. Он сбежал из школы, оседлал велосипед и, имея при себе всего 12 марок, добрался до хижины Дюпюи, но уже без единого пфеника в кармане. Бедный юноша, в течение девяти дней Крутивший педали от Берлина до Шамани Один одинешенек, перебиравшийся через расселенный в леднике От его башмаков остались не подошвы, одно название Увидел на площадке лишь остатки продуктов Обрывки кинопленки и следы приземления самолета Он пробыл в хижине два дня Затем полуголодный вернулся в Шамани Где ему сказали, что мы работаем сейчас на другой стороне Монблана Найдя хижину Гран-Мюлле, тихонько забился в угол и молча наблюдал за нами. Выглядел он бродягой, и мы не знали, что с ним делать. Фанк подарил ему пару башмаков, его подметки были подвязаны бечевкой. На следующий день юноши доверили носить поклажу. В этом качестве он заработал несколько франков. Съемки закончились, бродяга с Монблана снова сел на велосипед и поехал в Берлин. Примерно через полгода горничная доложила мне, что у двери стоит молодой человек, называющий себя бродягой с Монблана, и которому хотелось бы поговорить со мной. Я не могла припомнить, кто это мог быть. И вот напротив меня стоит хорошо одетый молодой человек, никак не похожий на искателя приключений. Он протянул мне рукопись с описанием пережитого им на Монблане и снова исчез. Лишь прочитав эти страницы, я узнала, какой необычайный восторг овладел им и заставил, вопреки воле родителей, предпринять рискованную поездку. Текст был захватывающий, и мне понравилось, что он описывал ситуацию без прикрас. Юноша оказался одаренным. Я поручила ему разбирать мою почту, с чем он справлялся так хорошо, что вскоре стал моим секретарем. Уже через год при съемке «Голубого света» я смогла пристроить его учеником Шнейбергеру. Он оказался талантливым и сделал неплохую карьеру не только в Германии, но и в США, где и поныне является признанным кинооператором.